Глава девятая Ожидание затягивалось, и я ощущала, что начинаю нервничать. Попав в плен, я поначалу настолько отвлеклась на Олдрикса, попытки обращения и новые сведения от Танюшки, что почти не переживала по поводу своего положения. А вот теперь нахлынули страхи, сомнения и злость. Проклятые мятежники! Не устраивает их видеть положение вещей, хотят власти лишь потому, что сильнее. Вот только забыли историю или не учили ее в своих магических школах. Право сильного отменили много веков назад. Пусть идут к пятиконтропам с дубинами и каменными топорами, и там доказывают собственное превосходство. Туда и дорога. Господи, надеюсь, я верно разыграю карты, и побег удастся. а подмоги в тот момент я не думала. Олтрикс настолько убедительно говорил о невозможности проникновения на станцию, что я рассчитывал лишь на собственные силы. Даже от Коваля больше не ждала спасения. Время тянулось бесконечно медленно. Четыре часа, пять минут пятого. Десять минут, пятнадцать, семнадцать. Казалось, какая-то магия нарочно тормозила привычные мне космические часы. Но всему приходит конец. Я извилась перепсиховала, но когда нервы почти сдали, в комнату без стука вошел Олд Икс. Ухмыльнулся, почти поклонился и подал мне руку. Я думала, мы отправимся в другую часть станции но заговорщики оказались предусмотрительны. Чтобы проникнуть в логово мятежников, пришлось бы пользоваться не недопорталами, а значит, занести меня в список лиц, которые способны ими перемещаться. Заговорщики решили, что это слишком. Нас встретили той самой релаксационной, где я пыталась учиться обращению. Два мага уже сидели на пуфиках. После исследования местных заклятий аурное зрение включалось на раз. Мне ни усилий, ни концентрации не требовалось. Аура молодого высокого мужчины, немного худощавого и нескладного, выглядела подобием огромного бутона, то ли тюльпана, то ли лирии. Между плотно сомкнутыми оранжевыми лепестками выстреливали голубые тонкие нити, а сам бутон венчался алым основанием, как будто его поставили в вазочку. Аура длинноволосого блондина, кукольно-красивого, холеного и неприятного, напоминала сапфировое озеро с круглыми камушками вокруг и на дне. На поверхности плавали розовые факелы, будто подожженные нефтяные пятна. Я знала, что гости – мощные маги. Разглядывала их не без интереса. Лицо блондино казалось идеальным, хоть сейчас помещай на обложку журнала. Лицо коротко стриженного брюнета, того самого нескладного и какого-то нелепого, выглядело простым и, как ни странно, открытым. Он не скрывал ни желаний, ни намерений. Одевались гости довольно современно вернее, по моде моего времени, джинсы, толстовки с капюшонами и кроссовки. Одежда казалась дорогой и брендовой. Когда мы вошли, маги поднялись, кивнули Олтриксу, и тот приставил их, вначале блондина, а затем и брюнета. Лейнер Ранди и Пестлер Фолли, сыновья идеальных вдохновителей восстания, прежнего, естественно, как ты понимаешь. Их отцы отсидели в особых тюрьмах и выпущены практически лишенными магии. Остальное, думаю, сами обговорите. С этими словами Олтрикс отошел и небрежно опустился на пуфик. Я присела подаль от мага. Преступники вернулись на прежние места. На некоторое время повисла пауза. Мятежники думали, изучали, прикидывали. Я тоже размышляла по их поводу. Олтрикс выглядел спокойным и отрешенным. Груди кололо от неприятных мыслей. Мак радовался, что получит энергию Танюшки. Я же безумно боялась за дочку и всей душой надеялась, что план побега сработает. Мысли кружились вокруг происходящего. Хм, интересно, а почему преступники явились ко мне без маскировки? Я ведь запомню их по лицам. Всплыли воспоминания о земных детективах, где похищенным либо завязывали глаза, либо уголовники являлись в масках. Впрочем, смысла в этом не было. Я запоминала существ по ауле, различала ее и закрытыми глазами. Аура каждого существа уникальна. Она подобна отпечатков пальцев, и сделай хоть сотню пластических операций, по энергетике тебя все равно вычислят. Скрыть ее от химеры, увы, невозможно. Колдуны, оборотни и ворожеи не видели заклятия, магию, ауру так, как оценивали их химеры. Наши уникальные способности позволяли разглядеть малейшие детали лучше любого сканера и датчика. Другие же волшебники мира, будущего, различали нечто вроде фантомов, размытых, нечетких и очень невнятных. Каждое заклятие, скрывающее ауру, я различала бы тоже мгновенно. Оно мне ничем не помешало бы. Следовательно, любая маскировка бессмысленна, и это усложняет положение всех. Преступники здорово передо мной поставляются. А я становлюсь их вечной заложницей. Если не договоримся, отпустят вряд ли теперь я для них втрое опасней. Горло поступил колючий комок. вспомнились ясные глаза танюшки и ее восторженная мама мама, когда мы встретились после комы нет. Я ни за что не допущу подобного. обману, убегу, обведу вокруг пальца. Я обязательно вернусь к дочке. На этих мыслях меня и прервали. Не будем ходить вокруг да около. Первым вступил в диалог Пестер. Он показался мне более умным. Вы нам нужны для нескольких дел. Во-первых, вернуть родителям магию. Хоть и не целиком, но хотя бы отчасти. Во-вторых, поспособствовать борьбе с агентами. Вы ведь способны любое заклятие отвлечь и даже сбить с панталыку. За это мы готовы дать вам многое, думаю, Отрикс уже озвучивал. «Деньги, власть, положение в обществе!» «Имейте в виду, при новых порядках, сделая вид, что заинтересована!» «А если восстание потерпит неудачу, я окажусь с вами за решеткой?» «Какие вы даете мне гарантии?» Пестлер стрельнул глазами в Ултрикса, словно просил у того содействия. Лейнар застыл каменным изваянием. Олтрикс небрежно развел руками дарина скажите а какие гарантии что правительство внезапно не передумает и не запрет вас в лаборатории коваль мэдрис да ради бога мэдрис ежедневно стучит бриолису иначе его давно отозвали бы коваль конечно маг своевольный но я бы хотел раскрыть вам тайну однажды его уже выслали с земли и долго держали в заперти на сарае сейчас первородный овладел порталами границы миров его пропускают но мало ли что уготовано правительством для мага который давлению почти не подвластен если он станет бесполезным или даже покажется властям опасным свободу и полный контроль над ситуацией вы получите только примкнув к восстанию хм. а он действительно древний и мудрый не зря отмотал столько веков не просто прожигал сотни жизней Песлер кивнул задумчивому Ранди, и тот произнес поставленным голосом, словно обучался на курсах ораторства. — Дарина, не забывайте, у вас растет дочка. Ей тоже хотите собственной участи? Чтобы наблюдали за каждым шагом? Каждое колдовство отслеживали и взвешивали? Готовились любую минуту обезвредить? А слышали, что в подростковом и юношеском возрасте магия оборот не слабо контролируется? Обычно это проблем не доставляет, но Татьяна ведь тоже. «Непростая химера!» На доле секунды я окаменела. Дыхание прервалось, сердце замерло. «Они узнали про мою Танюшку, ее особенный дар целителя?» Олтрикс посмотрел так ободряюще, словно пытался разубедить, но успокоил только Ранди. «Конечно, в ней нет ничего особенного. одна Одноликая химера, но все-таки, подумайте, могут пробудиться скрытые дарования, и Бриолис опять примется за старое». Поймите, правительство защищает слабых, дает нам равные шансы с людьми, и ради этого гробит магов. Нам запрещается все на свете – привороты и отвороты долгого действия, формирование мощных боевых заклятий, заклятий подчинения и прочих и прочих. Многостраничные высочайшие предписания фактически делают нас бессильными». Естественное право использовать способности пресекается абсолютно неестественным образом. Это как тиграм запретить охотиться, а касаткам пожирать детенышей тюлени. Только потому, что кто-то погибает. Но разве не так устроено мироздание? Разве не так распорядилась природа? Нам дали силы, других обделили. Значит, так надо, уместно и правильно. Мы не желаем ходить по струнке». А разве вам самой этого хочется? В его рассуждениях была логика. Возможно, я даже на секунду и поверила бы. Прониклась идеей нового восстания. Его главари хорошо подготовились. Идейные лозунги выработали здравые Умели нажать на нужные кнопки. Неудивительно, что их поддерживали. Даже под страхом лишения магии. Кажется, самым большим кошмаром любых колдунов, ворожей и сновидящих сильных и слабых, пассивных и практикующих. Вот только ведь я пришла из прошлого и слишком хорошо помнила историю, ту, где еще не существовало магии. Сильные всегда рвались к власти, слабых порабощали и устанавливали порядки, затем устраивали страшный геноцид и начинали воевать друг с другом. Силу всегда необходимо ограничивать». Если подумать, то Бриоли с правительством в моем отношении не так уж и неправы. Я в силах ненадолго вывести из строя заклятие, что обеспечивали жизнь города, всей огромной столицы Милимира. Некоторые горожане лишились бы воды, кто-то электричества, кто-то отопления. Здания пошатнулись бы под действием гравитации. Секретные объекты себя обнаружили. Всё это случилось бы на считанные минуты, но могло принести немалые опасности. Бриолис рассуждал в пользу граждан, обычных, ни в чем не повинных существ, которым я действительно угрожала. На каждого самого сильного мага найдется тот, кто умнее, мощнее, увертливее или попросту подлее. Тот, кто не стесняется в средствах, плетет интриги. Нет. Не хочу я жить в будущем, где надо постоянно оглядываться, искать того, кто прикроет спину. Пусть даже за мной и будут присматривать. Я постараюсь себя контролировать. Почти научилась, еще бы немного. Я поняла, что пауза затянулась и поспешила ответить мужчинам. Хотелось бы подумать. Я ведь пленница. Порталы, увы, создавать не умею. Сбежать со станции у меня не получится. Я заинтересована, это правда, но намерена выдвинуть собственные требования. Заговорщики моему ответу не удивились. «Кажется, торговаться они подготовились». «Не больше миллиарда электронных денег», — сходу предупредил обеспокоенный Пестлер. «Восстание тоже требует вложений». «Двух миллиардов», — бросил Ранди. «Ради дела готов расщедриться». Пестлер посмотрел на товарища с благодарностью. «Соратники друг друга все же поддерживали. Значит, пока не совсем пропащие. Ладно, что скажет главный, Олтрикс?» Мак улыбнулся и отмахнулся. У нас еще есть время и нервы. Даем тебе ровно 24 часа. Запомни, это меньше земных суток». «Вот уж спасибо, что уточнили. Сама бы я ни за что не догадалась». Я собиралась кивнуть напоследок, но маги двинулись к недопорталу и через секунду исчезли из зала. Было ясно. Олтрикс надеется на то, что с ним мы уже договорились. Сила Танюши на его стороне. Надо срочно бежать со станции. Времени нет». Пусть обдумывают, ждут, что выдвину встречные требования. Выжду немного, наверное, до ночи, и постараюсь улизнуть на землю. Желательно прямо в дом Коваля. Я понятия не имела, как найду его. Возможно, особняк и поместье Первородного защищены какой-нибудь магией невидимости. Но я собиралась поскорее действовать. Наверное, поспешность меня изгубила. Впрочем, уж лучше пытаться бороться, нежели безропотно покориться несчастьем. Возвратилась в свою спальню. Прикончила оставшиеся бутерброды с икрой. В аурной упаковке они не портились. Стоило развернуть, сразу нагревались. Что-нибудь существенное поедим дома. Очень надеюсь, что у Коволя. не разместилась возле компьютера. Он моментально включился и заработал. И принялась бездумно бродить по сайтам. Листала трехмерные фотографии знаменитостей, новые фильмы, картины и книги. Увы, внимание ни на чем не удерживалось. Мысли неуклонно возвращались к побегу. Портрет Бриолеса мне запомнился. Трехмерной проекцией человеческий рост, которая легко вызывалась из компьютера. Глава спецслужб выглядел впечатляюще. Шатен с густыми каштановыми волосами, собранными в низкий короткий хвостик, запоминался грузинским носом. В целом Бриолес выглядел привлекательно. Мощный, гибкий и сильный Лельдис. Оказалось, в спецслужбах нового мира Лельдисы занимали особое положение. Высшие оборотни, самые мощные, легко добивались важных должностей. Внезапно нашлась фотография Коваля. Ой, так вот, как его Олтрикс изауродовал. Старые снимки еще демонстрировали. Кажется, первородный камер не боялся. Правая половина лица первородного выглядела подобием жеваной бумаги какого-то неестественного сероватого цвета. Глаз оказался совершенно черным. И зрачок, и радужка, и даже белок. Я изучала снимки первородного. Вспомнила наши таинственные обмены взглядами, которые, чудилось, говорили больше признаний влюбленных в собственной привязанности. То ощущение почти полета, когда мы бродили вместе по поместью, у волнения, трепета и сладкого ожидания чего-то волшебного и необычайного. Смогла бы я заинтересоваться первородным раньше, еще до его улучшения, когда он выглядел не таким красавчиком. Я стала и приблизилась к трехмерной проекции. Она обрела яркие краски и выглядела почти осязаемой, плотной, будто не фотография, статуя Коваля. Глаза задумчивые, немного грустные, в уголках губ спрятались смешинки. Красивая юношеская половина лица и другая, изуродованная, странно сочетались. Я видела в ковле необъяснимую притягательность, что нынешний, что прежний, но он мне нравился. Я ощущала эмоции первородного. Чувствовала, что он за меня тревожится, старается помочь и ведь помогает. Нет, и таким он меня притягивал, слегка будоражил, немного смущал. Я бы и прежде его заметила и предпочла шикарному оборотню. Мысли о Ковале меня отвлекли, немного снизили градус нервозности. Будто даже здесь, на огромном расстоянии, он умудрялся меня поддерживать, внушать хоть Талику на уверенности». Время подкатило к назначенному часу, уселась на кровать по-турецки и обратилась к главному заклятию, тому, что управляло остальными на станции. Оно охотно ответило дружелюбием, помнило еще наше общение. Я попросила отменить программы, дать мне возможность перемещаться по станции, открыв все доступы к недопорталам. Заклятие просканировало мою ауру, тело и сразу принялось за работу. И вроде бы все шло неплохо, как надо. Вот только меня ощутимо потряхивало. Сердце колотилось быстрее и быстрее. Хотелось, чтобы все наконец-то закончилось. Когда заклятие доложило, что закончила, я попросила детальную карту. Надо переместиться к аварийным челнокам. Заодно зарядить их моими данными, чтобы те приняли за хозяев. Заклятие тут меня не подвело. Уф, ну ладно, приступим к главному. Сердце рвалось из груди птицы. Билось о ребра, словно о клетку. Дыхания стало решительно не хватать. Я постаралась немного успокоиться. «Так, ну давай же!» «Вдох и выдох!» «Все хорошо! Все получится!» «Мятежники спят! Дело за малым!» Я перемещалась не до порталами, а даже не особо разглядывая помещение. Впрочем, они походили на уже встречавшиеся прежде. Залы для релаксации, столовые, спальни. Изредка попадались тюремные коридоры с камерами и запертыми магией. Еще буквально пара перемещений. Я усиленно себя подбадривала. К концу колени почти не гнулись. Ноги казались чужими, ватными. В голове метались страхи и надежды. Ладно, давай же, еще немного. Коридор с камерами, зал для отдыха, спальня. Кажется, для работников станции. И бинга Каюта с резервными челноками. Они походили на подводные лодки, небольшие, овальные, серебристые, без единой панели, двери и лестницы. Но мне ничего такого и не требовалось. Заклятие давно пояснило, как действовать. Я приложила руку к челноку, в том месте, где чувствовалось утолчение магии. Другие колдуны, вражей и двусущие, вероятно, различали слабое освещение. Датчик считал мои полные данные. Накрыла тишина, напряженная, тревожная. Я ожидала вердикта программы и сотрудничавших с ней тех заклятий. Они неспешно переваривали сведения. Сердце не билось, замерло и окаменело. Так, это ведь последнее испытание. Давай же, Дарина, соберись. Успокойся. Осталось немного. Совсем же капелька. Датчик закончил свои изыскания. И дверца челнока появилась на корпусе. Ее скрывали магии невидимости. Я собиралась войти внутрь, когда оказалась отброшена в сторону. Меня будто электрическим током ударило и сразу же приложилось силовыми волнами. Боль расползлась по телу моментально, дышать казалось немыслимой пыткой. С каждым вдохом внутри что-то обрывалось. В поле зрения плясали пестрые пятна, сменялись черными и золотистыми, чередовались, как к Я лишь немного сфокусировала зрение, когда обнаружила разъяренного Олдрикса. Лицо его походило на звериную маску, а скал достойно любого оборотня. Глаза сверкают горячечным блеском, губы скривились в злобной усмешке. Подумалось, сейчас он просто убьет меня. Такой яростью сверкали глаза мага, так полыхала его аура, лихой, сатанинской злобой и ненавистью. Хотела сбежать под бочок Ковалю!» Глаза Олтрикса свирепо сверкнули. Я попыталась подняться с пола, возможно, обратиться в Желтую Химеру, ту самую, способную к самоисцелению. Но магии сил совсем не оставалось. Заклятие Олтрикса меня обесточило. «Химера, ты можешь управлять заклятиями, даже убедить их себе посодействовать. Но я не дурак, как ты полагала» и обезопасился на подобный случай. Любые изменения в схеме заклятия, работе основной магии станции и меня извещают автоматически. Заклятия не люди, они не преданы. Они просто-напросто выполняют миссию. Ты попыталась перехитрить их, но я заложил часовую бомбу. Твои передвижения мне известны, и я собираюсь на тебе отыграться. Он протянул надо мной руку. Оттуда вырвался клинок энергии и Я зашлась в истошном крике. Горло саднило, небо горело, но остановиться не получалось. Меня будто резали изнутри, медленно, так, чтобы ощущала каждое движение. Запахло кровью, паленой плотью, словно опять очутилась на пожаре. Только лишь гарри в воздухе не чувствовалось. В глазах потемнело, ручейки пота струились по щекам, лбу и шеи. Танечка, моя маленькая Танечка, доченька. «Я очень-очень люблю тебя», — вырвалось словно внеоткуда, в пространство. И тут же пришла небывалая энергия. Я будто за секунду почти восстановилась. Олтрик заметил, злобно усмехнулся, убрал руку и заявил. «Я подожду следующей посылки и отберу нужную магию, ту, что исцеляет даже ауру». Он отошел и снова оскалился. «Тань, не надо! Пожалуйста, не надо!» Импульс почти достиг тела, но остановился где-то в пространстве. Олдрик заметил, выбросил руку. Меня ударил комок энергии. Попыталась выстроить защиту, так, как учил когда-то Коваль. Но стену из плотной энергосубстанции атака Олдрикса пробила мгновенно. Я стиснула зубы, крепко зажмурилась, и тело будто на куски разодрали. Боль расползлась по каждому органу, рвала, обжигала, кусала и резала. Я застонала и рухнула на пол. Импульс исцеления двинулся дальше. Ударил в ауру. Олдрикс дернулся. Вытянул щуп для ловли энергии. Думаю, больше у Татьяны не получится. Слишком истощилась аурна и магически. Что ж, сегодня побеждает сильнейший. Так и положено, по нашим правилам. Я поняла, что не выживу, если Олдрикс сейчас отнимет целительную энергию. Но бороться с магом сил не оставалось. Постаралась совсем успокоиться и приняла будущее с покорностью. Боль разрасталась, охватывала, мучила. Я крепко зажмурилась и закричала. Наверное, так я кричала при родах. Только тогда жизнь удваивалась. Теперь же ее у меня отняли. Внезапно страдания резко прекратились. Тело наполнилось силой, энергией, мощью, какой прежде не чувствовала. Я опасалась разомкнуть веки, проверить, не началась ли у меня агония. Мозг скрашивает последние мгновения жизни, обманывает организм ложными ощущениями. Я о таком не раз слышала, но голос, который всегда узнала бы в любых обстоятельствах миссии времени, вдруг произнес. «Олдрикс, ты звал меня?» «Я не позволю навредить Рине. Хочешь убить меня? Ну так попробуй. Ты собирался со мной сражаться?» «Давай же, Олд!» «Я готов и вовсе не против». Я приоткрыла один глаз, затем второй, и просто обалдела. Между мной и Олтриксом высился Коваль в джинсах и какой-то затрепанной футболке. "Как ты умудрился сюда добраться?" глухо отозвался из угла Олтрикс. Видимо, Коваль не слабо приложил его. Мак только-только встал на ноги. Ссадины, царапины, раны и синяки покрывали все видимые участки тела. Волосы напоминали воронье гнездо. «Ты собирался меня вызвать. Что же теперь так удивляешься?» Задал учащенные измерения курса и рассчитывал, что быстро мне не добраться. Наивный. Ведь знаешь, каждый первородный сам себе портал и автонавигатор. Коваль подал мне руку, поднял и отодвинул на безопасное расстояние. Внезапно между нами выросла стена из непроницаемой толщи энергии. Такие же окружили обоих магов. «Так лучше, не правда ли? Что ты скажешь?» — уточнил первородный сторону Олдрикса. «Мы будем сражаться один на один, не вмешивая в дело никого из посторонних». Олдрикс усмехнулся, метнул в меня взгляд и произнес каким-то пренебрежением. «Я знаю, что она для тебя не посторонняя. Ты ведь влюбился, Коваль, признавайся. И зря ты надеешься на быструю победу. Я уже выпил особенной сыворотки, которая вернет прежние возможности. Крови Дарины оказалось достаточно». «Даже аура ее мне не потребовалась. В конце концов, мы необычные маги, так что схватка тебе предстоит нешуточная». Взгляд олтрикса словно выстрел в упор, и взгляд Коваля, будто первородный сожжет противника до головешек. Ответ Коваля заслуживал уважения. «Я и раньше сражался с тобой на равных, если ты помнишь последние битвы, и я побеждал тебя всякий раз. Я не боюсь тебя, Олдрикс, ни капли». А мои отношения с трехлик Ириной так уж и вообще тебя не касаются. Насколько я помню, ты любил лишь себя. Все остальные казались трамплинами к целям великого и непобедимого Олдрикса. Поэтому не тебе рассуждать о чувствах. Ты совершенно ничего в них не смыслишь. Что ж, помиряемся с силами снова. И помни, что если я тебя одолею, то и Дарине придется не сладко. Мне стало не по себе от взгляда Олдрикса. Если взглядом и убивают, то именно таким, жгучим, ядовитым, преисполненным ненависти. Коваль ничего сопернику не ответил, лишь пояснил мою сторону. Рина, не бойся. Таня в безопасности. Агенты правительства ее перепрятали. С тобой она связана энергопуповиной. Я же добавил своей энергии. Еще немного, и ты восстановишься. Жди меня, Рина, и ничего не бойся. Двинулся к Олтриксу. Тот шарахнулся, встал и принял боевую позицию. Из ладони врага выскакивали заклятия. Одно напоминало огромного черта, из рогов которого вылетали заряды энергии, убийственный для обычного смертного тела. Плевалось за заклятия без кислотой. Второе походило на машину для убийства. Крутящиеся диски с шипами, иглами, топорами, кинжалами, мечами и ножницами. Как хочешь, так врага и помучай. Коваль ничего такого не делал. Небрежно отмахнулся, и из его ладони выстрелили волны плотной субстанции. «Старые фокусы!» — оскалился Олдрикс. «Я не приветствую ложную магию. Себя и простой вполне достаточно. Что ж, защищайся, дорогой первородный!» И началась магическая бойня, такая, что у меня аж дух захватывала.